Глава 7. На следующий день мы проснулись рано утром, чтобы съездить в торговый центр. Пока мама с папой пополняли продуктовые запасы, я отправилась выбирать подарки для своих друзей и родственников. Времени на это было крайне мало, поскольку нужно было как можно скорее завершить с покупками и возвращаться домой для подготовки праздничного стола. И это меня сильно нервировало. Для меня выбор подарка – дело крайне нелегкое требующая вдумчивости. Я люблю подолгу ходить, рассматривать различные товары и, проанализировав весь выбор, останавливаться на чем-то самом лучшем. Но сейчас у меня не было времени проводить глубокий анализ ассортимента магазинов, поэтому приходилось выбирать подарки в экстренном режиме. К полудню мы вернулись домой. Накормив нас вкусным обедом, мама раздала нам задание – и вместе мы принялись воять рождественские угощения. Дружно, по-семейному. Когда с большей частью приготовлений было покончено, мама отпустила нас отцом отдыхать, а сама занялась основным блюдом. Я поднялась в комнату, взяла телефон и развалилась на своей большой кровати в надежде позвонить папе дарану и поздравить его с наступающим праздником. Но увидела кучу сообщений и пропущенные звонки от Нейтана, копившаяся еще со вчерашнего дня, поэтому в первую очередь решила перезвонить ему. «Привет!» – доброжелательно сказала я. «Извини, что не отвечала. Была занята, даже телефон в руки не брала». «Ты как в норме?» «Я беспокоился за тебя после того вечера, а ты вдобавок и на телефон не отвечала». Голос Нейта был действительно очень беспокойным. Мне даже стало неловко от того, что я беззаботно и весело проводила время с семьей пока он волновался из-за меня. «Прости, пожалуйста, я не хотела, чтобы ты беспокоился. Будь уверен, у меня все хорошо. Я уже и забыла о случившемся. И ты забудь». «Я хотел бы увидеться сегодня. Можно приехать?» «Конечно, приезжай». «Хорошо. Ты уже у тети?» «Нет, не у тети. Я ура». «Бездумно, чуть не сказала у родителей, но вовремя осеклась. Я дома». «А, ну и отлично! Я сейчас неподалеку, очень скоро буду у тебя!» «Хорошо, жду тебя!» – улыбнулась и, положив трубку, спустилась вниз и стала одеваться, чтобы встретить на эту ворот. «Ты куда?» – выкрикнула мама из кухни. «Ко мне сейчас друг приедет!» – ответила ей. «Мы немного прогуляемся!» «Хорошо!» – одобрительно улыбнулась она. «Может, вы немного позже придете? Вместе посидим за столом!» «А ты не думаешь, что это покажется странным?» усмехнулась я. «Ну а что такого? Скажешь, что мы хорошо общаемся и решили вместе отпраздновать вот и все». Пожала плечами мама, не видя в этом никакой проблемы. «Ой, ладно, может и придем». Отмахнулась я и вышла на улицу. Погода стояла тихая, почти безветренная. Небо было удивительно чистым. Можно было даже разглядеть несколько звездочек не оставивших в одиночестве сияющую луну. А снег под ногами серебрился и мерцал, так удивительно и так красиво, словно перед Рождеством все снежинки ненадолго превратились в груды мельчайших бриллиантов. Беднеющиеся неподалеку лесные ели не выглядели мрачными и темными в ночном свете, как это было прежде. Они нарядились в белые пушистые шубы и готовились встречать праздник вместе с людьми. Я наблюдала за красотой, что подарила нам зима, искренне радовалась ей, как ребенок. Даже легкий морозец, покалывающий щеки и нос, не доставлял неприятных ощущений, а только помогал полностью прочувствовать зимнюю сказку. Машина Нейта, под колесами которой звучно скрипел снег, медленно подъехала к дому. «Рада тебя видеть?» с улыбкой встретила Нейта, когда он вышел из авто и обняла его. «И я очень рад». — ответил он, сильнее стиснув меня в объятиях. — Ты ненадолго? Тебя, наверное, уже дома ждут. — Не угадала. Я абсолютно свободен и никуда не тороплюсь, — усмехнулся он. — А как же родители? — удивилась я. — Их рейс сильно задерживают. Они прилетают только после полуночи, если не позднее, — развел он руками. — Жаль, — сочувственно ответила ему. — Тогда как ты смотришь на то, чтобы встретить Рождество здесь? Мои соседи предложили нам присоединиться к ним. «Я буду только рад встретить Рождество вместе с тобой», с энтузиазмом ответил Нейтан. «Вот и отлично. Давай тогда немного погуляем сначала, а потом уже пойдем к ним». «Хорошо», ответил Нейт, следуя за мной через калитку на придомовую территорию. Неожиданно в спину что-то прилетело. «Снежок!» «Ах, вот-то значит как!» С наигранной злостью проговорила я но не смогла сдержать улыбку. Быстро загребла снег голыми руками и, слепив кривое подобие снежка, запульнула в Нейта. Я промахнулась, но отчаиваться было рано, ведь бой только начинался. Я кидала новые и новые снежки, но постоянно промахивалась, а вот нейтон безустанно попадал точно в цель. От смеха, сводящего мышцы лица и живота, я не могла сосредоточиться и попасть в своего противника. Но мне было настолько весело, что неудачи меня вовсе не расстраивали. От бега по сугробам снег набился в голенище сапог и неприятно морозил ноги, но самым неприятным оказался снежок, прилетевший мне за шиворот. Тая на разгреченной коже, снег быстро превратился в ледяные струйки, текающие по спине. «Прости, пожалуйста!» Нейт ринулся ко мне и стал вытряхивать тот снег, что еще не успел растаять. «Ничего, это же случайно вышло!» – улыбнулась я, довольная нашей игрой. «Было весело!» «Согласен!» – он улыбнулся в ответ, но в глазах его промелькнуло что-то недоброе. Я даже не успела ничего понять, как вдруг его губы накрыли мои. Биваясь жадным поцелуем, я вовсе не была готова к этому. Возможно, я сама была виновата, дала ему ложную надежду своей открытостью. «Нейт, что ты делаешь?» прошептала в его губы, отстранившись. «Может, ты меня неправильно понял?» «Я люблю тебя, кэс Тихо ответил он. «Люблю и ничего не могу поделать с собой. Понимаю, что ты все еще не можешь ответить мне взаимностью, но прошу тебя, подари мне сегодня всего один поцелуй. Всего один!» Его губы вновь коснулись моих. В этот раз осторожно, ненавязчиво. А я не стала его отвергать и подалась навстречу «Может, действительно перестать все время сопротивляться происходящему? Может, судьба идет мне навстречу, посылая спасение от моих страданий? Может, Нейт, именно тот, с кем я и должна была быть всю свою жизнь, а появление Шейна было незапланированной ошибкой вселенной?» «Кэсси!» Внезапно раздался пробирающий до дрожи голоса спиной, разрушивший мост на пути к тому, чему я только что хотела покорно подчиниться. Я оглянулась, чтобы убедиться, что слух меня не подвел, и увидела Шейна, стоящего у ворот нашего дома. Мне сразу же стало понятно поведение нейтона и внезапность его поцелуя. Жаль, что он до сих пор так и не понял, что Шейн ему больше не соперник. «Что он здесь делает?» Сквозь зубы процедил нейтон «Неужели он следил за мной?» Резким рывком он подался вперед, направляясь в сторону Шейна. «Стой!» Успела ухватить его за руку. «Пожалуйста, не нужно никаких разборок. Давай не будем портить этот замечательный день и омрачать праздник ссорами». «Хорошо, тогда идем в дом», твердо ответил Нейт, подхватив меня под руку и чуть ли не повел к дому. «Кэс, прошу тебя!» Вновь раздался голос Шейна за спиной, заставивший замереть на месте. «Мне очень нужно поговорить с тобой!» «Все, я не могу больше так!» Глубоко вздохнув, сказала сама себе и повернулась к Нейту. «Я больше не хочу прятаться, постоянно переживать. Я хочу поговорить с ним. Хочу сказать ему лично, что не желаю с ним больше встречаться». «Кэс, не нужно ходить к нему. Прошу тебя!» Замолился Нейт, в глазах которого расплескался очевидный страх. «Тебе нечем переживать!» Успокоила его я. Нет таких слов, из-за которых я могла бы его простить. Будь спокоен, этот разговор нужен лишь для того, чтобы расставить все точки. Грустно улыбнулась Нейту и отправилась навстречу похитителю моего покоя. Каждый шаг давался тяжелее предыдущего. Ноги становились ватными. Сердце в груди колотилось так сильно, что кровь шумела в ушах. С дрожащими руками я распахнула калитку и шагнула вперед. «Что тебе нужно?» Старалась говорить как можно холодно и враждебно. «Зачем ты пришел сюда? Если отец увидит тебя, тут то точно убьет!» «Пусть так!» — смиренно ответил Шейн. «И я просто хочу поговорить с тобой!» Его бархатный голос прокатился по телу новой волны дрожжи. «Слушаю!» — звонко ответила я, гордо задрав подбородок. «Кэс, прошу, перестань отталкивать меня!» Конечно, я и представить не могу, что тебе пришлось испытать. Но и ты не представляешь, как мне было тяжело. Каждый день я вспоминал эту ужасную картину. Твое бездыханное тело на моих руках. И понимал, что ничего не могу изменить. Моя мать... Послушай, прервала речь Шейна. Я все знаю. Знаю, что она долгие годы шла к этому. И понимаю, что она не виновата в том, что только таким способом можно было снять проклятие. Я хотела жить обычной человеческой жизнью и дать эту возможность другим. Я все понимаю и готова обо всем забыть, ведь самое главное то, что я вновь жива. Неважно как и почему, но жива. Так что успокой свою совесть и постарайся тоже обо всем забыть. Представь, что ничего не было. «Как я могу забыть это?» В изумлении спросил он, сократив расстояние между нами. Он оказался слишком близко. Невероятный запах его кожи моментально наполнил мои легкие, скружил голову и заставил тело оцепенеть. «Скажи, как?» Проникновенно говорил он, глядя мне в глаза. «Я каждый день корю себя за случившееся!» и «Я прощаю тебя, Шейн!» Ответила и не сдержала дрожи в голосе и слез, хотя старательно пыталась казаться равнодушной. «Я прощаю тебя и твою мать! Взамен прошу лишь одного!» Оставь меня в покое!» С каждым новым словом, слезы все сильнее стекали по щекам. «Дай мне жить дальше спокойно! Не терзай больше мою душу!» «Кэсси!» – прошептал он и прижался ладонью к моей щеке. Я закрыла глаза, не в силах больше смотреть на губы, которые так хочется поцеловать. Я боялась, что сорвусь, не выдержу этой пытки. Зачем он это делает? Зачем испытывает меня? «Прошу тебя, уходи!» Прошептала сквозь слезы. Шейн обхватил мое дрожащее тело своими сильными руками и, крепко прижав к себе, ответил. «Если это то, чего ты на самом деле желаешь, то я выполню твою просьбу». Я даже и не пыталась сопротивляться. Уткнулась лицом его шею, коснувшись губами горячей кожи. И глубоко вдохнуло самое сердце аромата, придающего моей жизни смысл. «Да, именно то!» «Чего я хочу?» Набравшись сил, сказал ему в ответ. «Прости меня, Кэсси! Прости, что не сдержал обещания оберегать тебя от всего!» Прошептал он и, поцеловав меня в лоб, отпустил. Перед глазами все поплыло, а дышать стало невыносимо трудно. «Прощай!» Выдавила из последних сил и скользнула за калитку во двор. Тело тряслось, словно в лихорадке. Ноги подкашивались. Я медленно плелась к дому, прикрывая рот рукой, чтобы не разрывать тишину своими схлипами. Слезы душили, причиняя жгучую боль в горле. Нейт, заприметив, что что-то не так, сразу же побежал мне навстречу. «Гэс, что с тобой? Что этот урод сказал тебе?» «Все хорошо, Нейт», промямлила в ответ и выдавила улыбку. «Он больше не придет». Я крепко зажмурила глаза и зарыдала, приземлившись на снег, от бессилия. «Раз все хорошо, почему же ты тогда плачешь?» — спросил он, сев рядом со мной. «Потому что я слабая!» Горько усмехнулась сквозь слезы. «Ничего не могу поделать, не могу забыть!» Я замолчала. Не было смысла говорить дальше. Разве могла сказать Нейту, что продолжаю любить Шейна больше жизни, несмотря на его подлое предательство? Могла объяснить что еле сдерживала себя от того, чтобы не начать умолять его быть снова вместе, при том, что ему это вовсе не нужно. Могла ли в полной мере дать понять, насколько сильно мое сердце не хочет слушать голос разума? Нет, не могла. Да и зачем? Эти слова только причинили бы на эту боль. А мне это уж точно никак бы не помогло. Я бестолковая, глупая девчонка не научившаяся за столько лет слушать свой мозг, вечно идущая на поводу эмоций. А может, просто не дружу с головой? Почему хочу снова лезть туда, куда запрещено? Написано же, не влезай, убьет. Но я, несмышленная, снова и снова протягиваю туда свои ручонки. Видимо, мало мне было одного раза. Нужно, чтобы еще разок шарахнуло. Кэс. «Послушай», — сказал Нейт и прикусил губу, — «я не идиот, и понимаю, что ты до сих пор не остыла к нему. Уже столько времени прошло, но ничего не меняется. И понимаю, что бы я ни сделал, я не смогу заставить тебя забыть его, потому что ты сама должна этого захотеть, но ты не хочешь». «Что ты такое говоришь?» — возмутилась я. «Хочу! Конечно же, хочу его забыть, но не могу!» Не получается. Как раз ты меня и должен понимать. Ты сам-то можешь выбросить меня из своего сердца. Сукаризная ответила ему, но тут же пожалела о том, что сказала это вслух. Дура. Наверняка я очень сильно задела его этим. Да, ты права. Не могу. Но просто из-за... Что не хочу этого. Я не теряю надежды на то, что ты вспомнишь свои чувства ко мне. «Жду и надеюсь на то, что ты все же забудешь его. А на что ты надеешься?» «В каком смысле?» – удивилась я, шмыгнув носом. «Почему не хочешь забывать? Ты хочешь вновь быть Шейном? Ну тогда забудь обо всем плохом и иди к нему. И он, видимо, хочет того же. Не просто так ведь сюда приходил». «Нет, что ты? Я не хочу этого». Замотала головой, обманывая Нейта и саму себя. «После случившегося это невозможно». «А раз ты понимаешь, что это невозможно, то должна приложить хоть какие-то усилия, чтобы забыть его, понимаешь? А не бросаться в его объятия каждый раз, когда он оказывается рядом». Обвиняющим тоном ответил он. «Нейт!» – протянула я, не узнавая своего друга. «Извини, кэс мотнул он головой. «Что-то меня занесло. Давай забудем, хорошо?» «Конечно», — согласилась я. Не было смысла обижаться, ведь он был абсолютно прав. «Ну все, поднимайся». Нейтан встал на ноги и подал мне руку. «Не хватало еще, чтобы ты заболела». Молча кивнула ему в ответ, вытерла слезы рукавом и поднялась, удерживаясь за его руку. «Тебе нужно немного отдохнуть. Иди, приляг», — сочувственно сказал он нет я уже в норме не хочу и не буду портить праздник ни тебе ни себе ни другим сейчас схожу в свою комнату быстро приведу себя в порядок и будем садиться за праздничный стол а ты немного подождешь меня в гостиной хорошо конечно как ты скажешь согласно кивнул нейтон мы зашли в дом где нейтону приветливо встретили мои родители и я побежала в свою комнату приводить себя в божеский вид Сколько же Нейту приходилось терпеть из-за меня? Мало того, что сам страдает от безответных чувств ко мне, так еще и меня утешает. Необходимо что-то с этим делать. Нельзя быть такой эгоисткой. И есть только два варианта. Либо полностью прекратить общение с Нейтаном, либо согласиться на отношения с ним, смирившись с тем, что не люблю его по-настоящему. Но какой бы я выбор ни сделала, для меня это ничего не изменит. Мое сердце в обоих случаях будет продолжать мучиться и страдать от любви к Шейну.